а силе непомерного единства. Отринув вон бестактной лести, вам завещаю я бесчестным о мире темном перемен грядущем облике проблем. Вопрос от читателя. Уважаемый Михаил, простите, если вы видите, чем весь этот происходящий кошмар в стране и мире закончится, то не могли бы поделиться с нами этими знаниями, Неужели человечество перестанет быть одухотворенным человечеством, если цели тех, кто продвигает технократический путь развития человечества, будут достигнуты? Если никак не сопротивляться этому кошмару людям, то люди перестанут быть людьми, а если пытаться это остановить, то это мешает нашему духовному развитию. Нужно ли пытаться останавливать зло, по-вашему, или это бессмысленное занятие, и все за нас сделает Создатель? Тогда разве это развитие, а не трусость и капитуляция? Очень хочется узнать ваше мнение по поводу навязываемой нам цифровизации как цели и средства развития человечества. Наверное, должна быть какая-то середина, но где она? Ответ. Неважно, как вы приедете к пониманию, добровольно, жертвуя временем, собой и удовольствиями в угоду самопознания или осознания божественного начала в самом себе, либо принудительно, сквозь шторма стихии, братских потерь и череду разочарований, предательств круга ближнего своего. Рано или поздно вы все равно придете к пониманию, чахнув от болезни, очень хорошо расставляющей все на свои места, либо восседая на троне мудрости от понимания и познанного в себе совершенства, от пройденных судьбой обстоятельств, в которых вы ежесекундно лицезрели выдох Бога. Что должно случиться, то обязательно произойдет, даже если вы будете от этого усердно бежать. Обстоятельства при любом раскладе, трансформируясь, будут с каждым разом принимать лишь новый облик, сохраняя прежнюю смысловую нагрузку, очертания. Вплоть до того момента, пока это угодно случаю, вселенной. Ваша цель – реагировать на происходящее мудро, помнив, что если присутствует агрессия или порицание, то причина лишь в вас. Если это событие происходит с вами, в вашей жизни, причина в вас, значит это имеет смысл, это обстоятельство имеет важную роль в становлении вашего «я». Важно это осознавать, помнить, что все относительно, и сегодняшний успех не говорит о познанном совершенстве никоим разом. Некоторые вещи попросту должны были случиться, невзирая на ваши попытки их остановить. Или напротив, что-то должно остаться в обители воображения, какое бы усердие вы этому не придавали. У всего и во всем есть смысл. И каждую ситуацию стоит рассматривать с отдельной стороны. Но то, что истинно всегда, то, что должно случиться, обязательно произойдет. И важно лишь то, как вы на это отреагируете. Безусловно, у вас всегда есть право выбора. Вы всегда можете что-то делать, а чего-то напротив избегать.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 И если ваше внимание, ваше «я» в моменты смятения устремлено ввысь, восвоясь и к Богу, это одно. Это хорошо, что вы осознаете, что именно таким образом вас побуждают к развитию, чтобы вы не сидели на одном месте, двигались дальше, развивались, чем-то интересовались, даже если у вас уже все успешно сложилось. Ваше принятие этого естества, что жизнь – это движение и постоянный круговорот событий, в которых вы должны участвовать, – это похвально. Но это хорошо лишь отчасти, потому как самое главное – это не стремление, желание и суета, а то, что в процессе вы должны не забывать о том, что вы идете к Богу тропою познания, ибо все сущее Бога, вы идете к знанию, его существу, его духу. Посему вы не должны забывать о Боге как едином сущем или попросту не растворяться в эмоции спешки и иной другой, возникающей в момент вашего пути. Особенно если это разочарование, страх, смятение, волнение, агрессия или забвение, вызванное любовью. Не забывать. Никогда. Потому вы и должны быть достаточно осведомленной личностью, что-то уметь, иметь представление, знать. чтобы в критических ситуациях вы не только не забыли Отца Мироздания, но и сумели, оперируя знанием, разрешить возникшую трудность. Не забывайте о чувстве, устремленном к Богу, не забывайте и про силу знания, кующего все события Мироздания, ибо Бог – это все и сразу, в том числе и то, от чего вы так усердно бежите. Вы должны помнить о нем всегда – В процессе трапезы, прогулки, общения, вы должны попросту не забывать свое «я», не растворяться в эмоции, потоке, блаженстве. Ибо Бог – это не только отрада в груди и любовь к ближнему, что, безусловно, немаловажно. Это прежде чувство неистовой концентрации в любой момент времени, каким бы оно ни было. Концентрации, обретаемой в процессе творческой деятельности, когда ваше дыхание практически сведено на нет. И только практика поможет обрести независимость от кислорода, только годы изнуряющих практик под эгидой творчества привносят должные плоды. Под эгидой творчества значит вы должны созидать, а не просто созерцать. Вы должны пробуждать вдохновенную силу, постоянно оттачивая, совершенствуя мастерство. Неважно, как материализовано выглядит Отец Мироздания. Важно лишь то, что в процессе становления, поиска, вы не должны быть заложником этих глупых, развращающих, одурманивающих, порабощающих ваше «я» эмоций. Понимать это, безусловно, мог каждый, но беспричинно не испытывать забвенное вожделение к страсти или упадок духа к страху, увы, не каждому подстать то испытание. Когда нет стремления, пропадает смысл жизни или приходит мнимое понимание о якобы познанном совершенстве. Это иллюзия, ибо во взгляде, лишенном изъяна, всегда огонь. Он всегда знает, что нужно делать, он всегда делает, что должен, ибо делает не то, что думает, а то, что чувствует, то, что нужно самому мирозданию. Этот процесс бесконечен. Когда люди слишком долго задерживаются на одном и том же месте в отношении самосознания высшего «я», с ними начинают происходить происшествия, особенно болезни. Но не потому, что их Бог наказывает, а потому, как они просто обленились, остановились в развитии. Если жизнь – это сплошное знание, то даже бесконечность не предел, совершенству нет границ. Принимая зону комфорта, считая, что у них все есть, и они якобы что-то познали, обрели, сыскали, заработали, они добровольно подписали брачный контракт с самим сатаной. Впоследствии сила, регулирующая баланс, расставит все на свои места, и вас накажут, на самом деле подтолкнут к движению, это человек считает оное за наказание. И вас накажут за бездействие и обильное эмоциональное забвение перед Богом в момент страха или страсти, в те моменты, когда вы особенно забываете о Боге. Перед лицом страха вы забываете даже себя, перед чувством страсти вы растворяетесь в самом себе. Но в обоих случаях вы забываете идею, что эта жизнь не более чем божественный сон, главная цель которого – постоянное осознание идущим данной аксиомы. Также, когда у человека вечно происходят какие-то нелепые ситуации, все валится из рук, он должен понять, что это воочию говорит о том, что он не на верном пути, что нужно остановиться, перестать спешить. Но если у него дрожат руки от того, что он уже моральный и физически исчах, ему, напротив, нужно начать двигаться. Но от эмоций уверенности и врожденной человек мог попросту не обращать на это внимания, шагая по головам против воли Вселенной дальше. Вы все равно все придете к Богу, пониманию, единству. Только кто-то, восседая на горе Триумфа, с лучами бьющими вверх. а кто-то ползком, сгорая заживо от внутреннего недуга, спровоцированного болезнью. Вы все равно все, кем бы вы ни были, вспомните об Отце Мироздания, и лучше это сделать сейчас. Проходя определенные испытания в форме игры, получать удовольствие от процесса, укреплять чувство доверия, устремленное к Отцу Мироздания. Подобно детям в руках матери, вы, идущие, пребываете в объятиях обстоятельства, сформированного Богом. Ключевое слово «идущие». Не спешите все успеть, придавая забвению самое главное – понимание, что никуда не нужно спешить, чтобы действительно успеть. Вы добьетесь своего, даже если не будете реагировать на подсказки мироздания. Даже если будете идти против правил, вы добьетесь своего, вас никто не остановит. Но впоследствии вы столкнетесь с лицом таких обстоятельств, саморегулирующей силы мироздания. Что болезнь, расставляющая все по своим местам, для вас станет огромным подарком. Баланс будет всегда. Важно всегда помнить, что всем также руководит Бог. Рано или поздно каждый придет к его пониманию. Финал любого обстоятельства примет очертания именно той формы, которую и задумал Творец. Исход будет постоянно меняться в угоду Бога. Что должно произойти, произойдет независимо от вашего намерения. Важно лишь то, как вы на это отреагируете. И то, что должно произойти при любых обстоятельствах, обязательно произойдет независимо от ваших жизненных взглядов. Случайно или осознанно это произойдет так, как и должно, и именно тогда, когда это угодно случаю. И любой исход всегда будет в угоду отца мироздания. В угоду – это значит из следствия вновь зародится причина, и так до бесконечности. и тот кто с богом он всегда будет выходить победителем из любого недуга всегда но если ваше внимание в момент критической ситуации стремлено на следствие внешнюю проблему на лицо ее совершившего это другое это не развитие а поэтапная деградация духовной личности ведущая к распаду человек мог быть лишен совершенства Но тот, кто констатируя очевидное, неосознанно, подсознательно еще и пытается самоутвердиться на его изъяне, тот ответит сполна. Ибо все есть Бог, все есть Свет. Лишь идущему подстать изменить мир вокруг себя, но идущему всегда не хватает терпения, веры, любви, понимания, знания, навыка, стремления, мотивации. Но это проблема идущего, а не мироздания или Бога в целом. Если вы идете навстречу, неважно как, если вы искренне и идете к Богу, показывая Ему свое намерение, ведомое лишь вам, если желаете познать Его вдох, вы обязательно найдете, что ищете, ведь у каждого свое понимание о нирване. Но если вы идете недобровольно, остановились, приняв зону комфорта, это значит, что вы все равно идете, но уже принудительно». Сквозь барьеры, сложности, возвышенности, испытывая соответствующее чувство, в отличие от познающего мир в форме игры, осязающего огонь сознания или постоянное наитие, ментальную поддержку свыше, помогающую двигаться дальше. Остановившийся в развитии идет под эгидой бренной тяжести, недоумения, порицания и чувства, разрывающего его на части. Помните! Все ответят сполна за все некогда совершенное под покровительством эмоции раскрепощенного, блудного эго, а также за все несовершенное от лени и нежелания развиваться. Если никак не сопротивляться этому кошмару людям, то люди перестанут быть людьми, а если пытаться это остановить, то это мешает нашему духовному развитию. Вы должны помнить, что сколько людей, столько и путей. Каждый свой ведущий к одному, и если каждый начнет делать то, что ему скажу я, или еще какой-нибудь самопровозглашенный Нострадамус, это приведет к более экспансивному коллапсу. Ведь путь каждого – это уникальный код, который доступен к распознанию только его обладателю. Соответственно, человек сам волен творить судьбу. В некотором роде вся жизнь – это естественный отбор, выживает сильнейший. Но это не значит, что проигравший уходит ни с чем, он заходит на второй, третий, четвертый круг до тех пор, пока не окажется аналогичным обладателем триумфального чувства. Незнание не избавляет ответственности, но и наличие знания не показатель того, что ответственность за противоправное вмешательство в случай, требующий естественного роста, не спровоцирует вспышку новых событий, ибо что должно случиться, обязательно произойдет. даже если вы будете от этого усердно бежать. Обстоятельства, трансформируясь, будут с каждым разом принимать новый облик, вплоть до того момента, пока это угодно случаю, Вселенной.